Ни один ребенок не может так сильно радоваться своим успехом в учении, как взрослый человек. Взрослый в этом случае становится более ребенком, чем сам ребенок. А первые трудности учения. Ребенок иногда падает духом, встречая их на своем пути, или с детским легкомыслием обходит их. не преодолев их и не помышляя о том, что эти трудности явятся перед ним когда-нибудь снова и послужат тормозами при усвоении высших положений науки. Взрослого же эти трудности только сильнее побуждает к борьбе, Они как бы дразнят его самолюбие. Он не может успокоиться, не победив их. Он хватается именно за них, как за самую суть знания. Только тот поймет, все эти молодые восторги по поводу побежденных трудностей учения, кто сам прошел эту скорбную школу самоучки. Если бы в эти дни на Катерину Александровну посмотрел посторонний человек, не простодушный Марья Дмитриевна, не любящий Антон, не добряк Прохоров, а совершенно чужой человек, то он, наверное, улыбнулся бы насмешливой, даже презрительной улыбкой, Слыша, как эта девушка, молодая, страстная и полная жизни, горячо толкует о грамматике, об арифметике и тому подобных предметах. Точно в этих сухих предметах для нее заключается все ее стремления, вся суть жизни. Он улыбнулся бы еще насмешливее, услышав, что она самодовольно говорит. «А я очень способна к арифметике». Я теперь вполне знаю первые четыре правила. Мне они совсем ясны. Я, наверное, выучу всю арифметику. У нас в школе, бывало, ничего не объясняли. Ставишь, бывало, какие-то цифры, а зачем, и сама не знаешь. А теперь вот я все это понимаю. Эти слова сочлись бы за самохвальство даже за глупость. Ведь хвалить себя вообще считается глупым, а хвалить себя за то, за что не считает возможным хвалить себя даже ребенок, еще глупее. Но как бы ни взглянули на это дело посторонние люди, Акатерина Александровна все-таки увлеклась именно этими сухими предметами и хвалила себя за эти мелкие ничтожные успехи. Она была такой же самоучкой, как и все самоучки. Но, отдавшись всецело своим новым стремлениям, восхищаясь своими успехами, она не замечала главного. Она не вполне понимала, что именно эти занятия спасли ее от того тревожного состояния, которое пробудилось в ней после последней истории с Наташей. Она была весела, бодра, она сделалась спокойнее, легче смотрела на мелкие приютские неприятности – Точно она за эти дни поднялась на недосягаемую высоту над этим болотом, где копошились разные гады вроде Зубовой и Постниковой. Их сплетни, их колкости, делавшиеся все более и более сильными вследствие ее сближения с Зориной, казались ей крайне мелкими и не отняли ни одной минуты у ее занятий, не помешали ей при решении какой-нибудь задачи. Те светлые планы, которые она называла прежде мечтами, снова зароились в ее голове. И она уже не старалась гнать их от себя, не стыдилась их, как глупых сновидений, но лелеяла их, развивала, старалась сделать их все более и более осуществимыми. Лето неслось быстро. Прошли вакации в приюте, наступил экзамен для Антона в гимназии, Возвратились и кадеты из лагеря. Оба сына Флегонта Матвеевича были на несколько дней отпущены домой. Они уже давно ожидали этих торжественных дней, чтобы отдохнуть от летних маршировок, учений и маневров, чтобы снова побыть под крылом своего заботливого отца, чтобы наглядеться на свою любимицу Катерину Александровну. Встреча молодых людей с Катериной Александровной была самая дружеская, искренняя. Молодые люди, несмотря на свою неопытность, несмотря на свою недальновидность, подметили что-то новое в Прилежаевой. Она, казалась расцвела и похорошела еще более за последнее время. Ее черные глаза сверкали жизнью, на ее щеках вспыхивал горячий румянец. Ну... «Как вы лето проводили?» — спрашивали ее братья, пожимая и целуя ей руки. «Ничего, хорошо», — весело отвечала Катерина Александровна. «Я вот учиться начала. Не одним же вам быть учеными». «Чему же вы учиться будете?» — с любопытством спросил Александр Прохоров. Он выглядел необычайно степенно и серьезно. «Да всему. Разве я знаю, какие науки есть?» Чему брата будут учить, тому и я буду учиться. — Это хорошее дело вы надумали, — серьезно заметил он. — Соскучитесь, — засмеялся брат Иван. — Отчего соскучись? Вы же учитесь? — Ну так разве мы по своей охоте учимся? Я, кажется, на тысячу кусочков разорву всякие тактики и фортификации, когда выйду в офицеры. — Да разве Катерина Александровна будет этому учиться? — заметил Александр Прохоров, пожимая плечами. — А что это за наука, тактика? — полюбопытствовала Катерина Александровна. Иван Прохоров залпом произнес вызубренное определение тактики. — Афории! — начала Катерина Александровна и засмеялась. — Вот я даже и назвать не умею этой науки. Сейчас же забыла, как вы сказали. Фортификация, подсказал брат Александр. Ну да, фортификация, с усилием повторила Катерина Александровна. Иван Прохоров отчетливо произнес определение науки. Ну, я действительно тоже не стала бы учить таких наук. Да мне они и не нужны. Я ведь воевать не пойду. А, да, вам хорошо. А вот нам, кажется, придется идти прямо под пули. заметил старший Прохоров. Катерина Александровна вздрогнула. Ну, как-то недоверчиво произнесла она. Право. Говорят, что будущей весной даже усиленный выпуск будет ради войны. Имеется в виду назревший конфликт между Россией и Турцией, приведший к Крымской войне 1853-1856 годов. Причиной было столкновение экономических и политических интересов России, Турции и ряда западных государств. Штабс-капитан нахмурил брови. — Мало ли что болтают ваши мальчишки, — пробормотал он. — До весны еще далеко. Может быть, все до тех пор и кончится. Из-за пустяка началось пустяком и кончится. Выдумали тоже мальчишки. Усиленный выпуск, под пули. Старик взволновался. «Что ж тут невероятного? Все может быть. Пошли в военные, так от войны не приходится отказываться», заметил младший Прохоров. «Мы не бабы». «Да разве я тебе говорю, что отказываться надо?» произнес старик. «Только глупости у вас болтают, кадетишки. Какие вы служаки, когда еще ничего не знаете?» «Что толк-то было бы в вас?» Хоть бы десять усиленных выпусков сделали. Вы думаете, что войску такие комары нужны? По-вашему, пожалуй, и грудные младенцы войску нужны? И какие бы вы были офицеры? Со школьной скамьи, с плац парада, не зная ни солдат, ни службы, не привыкнув к дальним походам, к лишениям военной жизни. Вы только путались бы между ног у солдат. Сбивали бы их с толку, да падали бы, как мухи, осенью. А туда же толкуете усиленный выпуск, под пули. Прежде рассуждать научились бы. Старик не на шутку рассердился на слова сыновей. — Да ведь это не мы, папа, выдумали. Товарищи толкуют, — заметил старший сын. — Ну и пусть их толкуют, типун бы им на язык. — А вы не повторяйте, — промолвил штабс-капитан. — Вы думаете, это так легко слышать отцу под пули? — Да ведь ты, отец, я думаю, очень хорошо знал, что не для одной мирной маршировки отдаешь нас в военную службу. — Серьезно и несколько резко заметил старший сын Прохорова. — Да, знал и теперь знаю, что вы отданы в военную службу, И для того, чтобы маршировать, и для того, чтобы воевать.